Глава двадцать седьмая. Немного методики. А между тем они пилили и пилили. Тела их разгорячились, жаром пышели лица, телогрейки уже были сброшены на бревна, чурбаки доброй горкой громоздились у козел. Топора же все не было. — А не хватит? — спросил Нержин. — Небось, не переколем. — Отдохнем, — согласился Сологдин отставляя пилу со звоном изогнувшегося полотна. Оба стянулись голов шапки. От густых волос нержина и редеющих волос Сологдина пошел пар. Они дышали глубоко. Воздух будто проходил в самые затхлые уголки их нутра. — Но если тебя сейчас отправят в лагерь, — спросил Сологдин. — Как же будет с твоей работой по новому смутному времени? — Это значило по революции. — Да как? Ведь я не избалованный здесь. Хранение единой строки одинаково грозит мне казематом, что там, что здесь. Допуска в публичную библиотеку у меня нет и тут. К архиву меня и до смерти, наверное, не подпустят. Если говорить о чистой бумаге, то уж бересту или сосновую кору найду ей в тайге. А преимущество моего — никакими шмонами не отнять. Горе, которое я испытал и вижу над других... Может, мне немало подсказать догадок об истории, а? Как ты думаешь? Великолепно!» Густым выдохом отдал Сологдин. «Значит, ты кое-что уже понял. Значит, ты уже отказался сперва пятнадцать лет читать все книги по заданному вопросу?» «Отчасти, да. Отчасти... Где же я их возьму?» «Без отчасти...» — предупредительно воскликнул Сологдин. «Ты пойми, мысль...» Он вскинул голову и руку. Первоначальная сильная мысль определяет успех всякого дела. И мысль должна быть своя. Мысль, как живое древо, дает плоды, только если развивается естественно. А книги и чужие мнения — это ножницы. Они перерезают жизнь твоей мысли. Сперва надо все мысли найти самому и только потом сверять с книгами. Сологдин испытывающе посмотрел на друга. — А тридцать красных томиков ты по-прежнему собираешься читать от корки до корки? — Да. Понять Ленина — это понять половину революции. А где он лучше сказался, чем в своих книгах? Я найду их везде, в любой избе читальни. Сологдин потемнел, надел шапку и неудобно присел на козлы. — Ты безумец. Ты себе всю голову заторобаришь. Ты ничего не совершишь. Мой долг — предостеречь тебя. Нержин тоже взял шапку с отрожка, козел и присел на груду Чурбаков. — Будь же достоин своей исчислительной науки. Примени способ узловых точек. Как исследуется всякое неведомое явление? Как нащупывается всякая неначерченная кривая? Сплошь или по особым точкам? — Уже ясно, — торопил Нержин. Он не любил размазываний. — Мы ищем точки разрыва, точки возврата, экстремальные, наконец, нулевые, и кривая вся в наших руках. Так почему же не применить этого к бытийному лицу? К историческому перевел для себя нержанно язык кажущейся ясности. Охвати жизнь Ленина одним оком, увидеть в ней главнейшие перерывы постепенности, крутые смены направлений и прочти только то, что относится к ним. Как он вел себя в эти мгновения? Тут весь человек, а остальное тебе совершенно незачем. Значит, когда я спросил тебя, что делать с урками, я, не предполагая, применил к тебе метод узловых точек? Отклонительная усмешка сузила веки вокруг ясных глаз Сологдина. Он озабоченно накинул телогрейку, пересел на козлых иначе, но все так же неудобно. Ты взволновал меня, Глебчик. Теперь твой отъезд может наступить внезапно. Мы расстанемся. Один из нас погибнет. Или оба. Доживем ли мы, когда люди будут открыто встречаться и разговаривать? Мне хотелось бы успеть поделиться с тобой хоть и... хоть некоторыми выводами о путях создания единства цели исполнителя и его работы. Они могут оказаться тебе полезными. Разумеется, мне очень помешает мое косноязычие. Я как-нибудь неуклюже это изложу. Это было в манере Сологдина. Перед тем, как блеснуть мыслью, он обязательно самоуничижался. — Ну да, твоя слабая память, — убыстрял и помогал Нержин. — И то, что ты, сосуд ошибок. Да, — Да-да, именно, — Сологдин подтвердил минующей улыбкой. — Так вот, зная свое несовершенство, я много лет в тюрьме вырабатывал для себя эти правила которые железным обручем собирают волю. Эти правила — как бы общий огляд на пути подхода к работе. Методика привычно перевел Нержин с языка предельной ясности. Плечи зябли, и он тоже накинул телогрейку По пребывающему свету дня видно было, что скоро им бросать дрова и идти на утреннюю поверку. Вдалеке, перед штабом спецтюрьмы, под подкупою волшебно-обеленных марфинских лип, мелькала утренняя арестантская прогулка. Среди гуляющих возвышались худая прямая фигура пятидесятилетнего художника Кондрашова Иванова и согнутая в плечах, но тоже очень долгая, бывшего сталинского домашнего, а теперь забытого архитектора миржанова Видно было и как Лев, Рубин, Проспавший пытался теперь прорваться на дрова, но надзиратель уже его не пускал. Поздно. Смотри, вон Левка с растрепанной бородой. Засмеялись. «Так вот, хочешь, я буду каждое утро сообщать тебе оттуда какие-нибудь положения?» «Давай, попробуем». «Ну, например, как относиться к трудностям?» «Не унывать?» «Этого мало». Мимо Нержина Сологдин смотрел за зону, на мелкие густые заросли, опушенные инеем, и чуть тронутые неуверенной розоватостью востока. Солнце колебалось, показаться или нет. Лицо Сологдина, собранное, худощавое, со светлой курчавящейся бородкой и короткими светлыми усами, чем-то напоминало лик Александра Невского. — Как относиться к трудностям? — вещал он. — В области неведомого. Надо рассматривать трудности как скрытый клад. Обычно чем труднее, тем полезнее. Не так ценно, если трудности возникают от твоей борьбы с самим собой. Но когда трудности исходят от увеличившегося сопротивления предмета, это прекрасно. Словно розовая заря промелькнула по разрумянинному лицу Александра Невского, неся в себе отблеск прекрасных, как солнце трудностей. Самый благодарный путь исследования — наибольшее внешнее сопротивление при наименьшем внутреннем. Неудачи следует рассматривать как необходимость дальнейшего приложения усилий и сгущения воли. А если усилия уже были приложены значительные, тем радостней неудачи. Это значит, что наш лом ударил в железный ящик клада и преодоление увеличенных трудностей тем более ценно, что в неудачах происходит рост исполнителя соразмерной встреченной трудности. «Здорово!» «Сильно!» — отозвался Нержин с Чурбаков. «Это не значит, что никогда нельзя отказаться от дальнейших усилий. Наш мог ударить и в камень. Убедясь в том, или при недостаточных средствах, или при резко враждебной среде, можно отказаться даже от самой цели но важно строжайше обосновать отказ а с этим я бы не согласился протянул нержу какая среда враждебней тюрьмы где недостаточней наши средства а мы ж свое ведем отказаться сейчас может быть и навеки отказаться оттенки зари перешли по кустарнику и были уже погашены сплошными серыми облаками. Словно отводя глаза от читаемых им скрижалей, Сологдин рассеянно посмотрел вниз на Нержина и опять стал как бы читать, слегка нараспев. Теперь послушай. Правила последних вершков. Область последних вершков. На языке предельной ясности сразу понятно, что это такое. Работа уже почти окончена, цель уже почти достигнута. Все как будто совершено и преодолено, но качество вещи не совсем то. Нужны еще доделки, может быть, еще исследования. В этот миг усталости и довольства собой особенно соблазнительно покинуть работу, так и не достигнув вершины качества. Работа в области последних вершков очень-очень сложна, но и особенно ценна, ибо выполняется самыми совершенными средствами. Правило последних вершков в том и состоит, чтобы не отказываться от этой работы и не откладывать ее, ибо строй мысли исполнителя уйдет из области последних вершков. И не жалеть времени на нее, зная, что цель всегда не в скорейшем окончании, а в достижении совершенства. — Хорошо, — прошептал Нержин. Голосом совсем другим, грубовато-насмешливым, Сологдин сказал, — Что же вы, младший лейтенант, я вас не узнаю. — Почему вы задержали топор? Уж нам не осталось времени колоть. Луноподобный младший лейтенант Наделашин еще недавно был старшиной. После производства в офицеры зэки-шарашки, тепло к нему относясь, перекрестили его в младшину. Сейчас, приспев семенящими шажками и смешно отдуваясь, он подал топор виновато улыбнулся и живо ответил нет я очень очень прошу вас салогдину на калитенров на кухне нет нисколько не на чем обед готовить вы не представляете сколько у меня и без вас работы чего фыркнул нержин работы младший лейтенант Да разве вы работаете своим лунообразным лицом дежурный офицер обернулся к нержину нахмурив лоб сказал по памяти работы есть преодоление сопротивления — Я при быстрой ходьбе преодолеваю сопротивление воздуха. Значит, я тоже работаю. И хотел остаться невозмутимым, но улыбка осветила его лицо, когда Сологдин и Нержин дружно захохотали в легко морозном воздухе. — Так накалите я прошу вас. И, повернувшись, засеменил к штабу спецтюрьмы, где как раз в этот момент промелькнула в шинели подтянутая фигура ее начальника, подполковника Клементьева. — Глебчик! — удивился Сологдин. Мне изменяют глаза. Клементиадис? То был год, когда газеты много писали о греческих заключенных, телеграфировавших из своих камер во все парламенты и в ООН о переживаемых ими бедствиях. На шарашке, где арестанты даже женам и даже открытки могли послать не всегда, не говоря о чужеземных парламентах, стало принято переделывать фамилии тюремных начальников на греческие. Машинопола, Клементиадис, Шикиниди. — Зачем Клементиадис в воскресенье? — Ты разве не знаешь? Шесть человек на свидание едут. Нержину напомнили об этом, и душе его, так просветлившуюся во время утренних дров, снова залила горечь. Почти год прошел со времени его последнего свидания. Восемь месяцев с тех пор, как он подал заявление, а ему не отказывали и не разрешали. Тут была между другими и та причина, что, оберегая учебу жены в университетской аспирантуре, он не давал ее адреса в студенческом общежитии, а лишь до востребования. До востребования же тюрьма писем посылать не хотела. Нержин, благодаря сосредоточенной внутренней жизни, был свободен от чувства зависти. Ни зарплата, ни питание других более достойных зэков не мутили его спокойствие. Но сознание несправедливости со свиданиями, что кто-то ездит каждые два месяца, а его уязвимая жена вздыхает и бродит под крепостными стенами тюрем, это сознание терзало его. К тому же сегодня был его день рождения. «Едут, да», — с той же горечью позавидовал и Сологдин. «Стукачей возят каждый месяц» а мне мою Ниночку не увидеть теперь никогда. Сологдин не употреблял выражения до конца срока, потому что дано ему было отведать, что у сроков может не быть концов. Он смотрел, как климентьев постояв с Наделашиным, вошел в штаб и вдруг заговорил быстро. — Глеб, а ведь твоя жена знает мою. Если поедешь на свидание, постарайся попросить Надю, чтоб она разыскала Ниночку и обо мне передала ей только три слова. Он взглянул на небо. — Любит, преклоняется, боготворит. — Да отказали мне в свидании. Что с тобой? — раздосадовался Нержин, приловчаясь располовинить чурбак. — А посмотри. — Нержин оглянулся. Младшина шел к ним и издали манил его пальцем. Уронив топор с коротким звоном, свалив телогрейкой прислоненную пилу на землю, Глеб побежал, как мальчик. Сологдин проследил, как младшина завел Нержина в штаб, потом поправил чурбак на папа и с таким ожесточением размахнулся, что не только развалил его на две плахи, но еще вогнал топор в землю. Впрочем, топор был казенный.